Глава пятьдесят «Вот что, доктор», – сказал командир медсанбата. «В дивизии резко увеличилось количество желудочно-кишечных расстройств». «Не мудрено», – отозвалась Смолина, – «люди голодают, давно на подножном корму, бойцы едят все, что кажется им съедобным, варят кожаные подсумки, конскую сбрую, ремни, и березовую кору, охотятся за лягушками, ищут червей. Словом, да, вы только посмотрите, на кого похожи наши ранбольные». «Не надо, товарищ военврач третьего ранга», – остановил ее Сосков, – «знаю не хуже вас, если не лучше. Не про то речь. Отмечены факты отравления лошадиной падалью. Теряем бойцов еще и по этой причине. Комиссар дивизии потребовал от нас провести разъяснительную работу в войсках. Надо обойти позиции, посмотреть, где и что варят красноармейцы, рассказать им, какая ждет их участь. Несъедобную гадость немедленно уничтожить». «Не так-то это просто», – — проговорила Смолина. — На войне простых дел не бывает, Тамара Николаевна. Стараясь смягчить тон, возразила ей командир Меценбата. — Возьмите с собой старшину Караваеву. Она девушка боевая, да и веселее вдвоем. А для начала побеседуйте на эту тему с нашими больными. Действуйте. Собрала Смолина выздоравливающих бойцов, стала рассказывать им, что можно, что нельзя употреблять пищу. Вид у этих несчастных был хуже некуда. Всматривалась доктор в глаза Видела, как равнодушно глядят на нее, слова не доходят до сознания, вязнут будто в болоте. А лица? Лица отечные, кожа натянута, блестит, кажется, вот-вот лопнет она и брызнет жидкость, которой наполнены эти голодные люди. А другие, наоборот, худые, как кощеи, скулы заострились, проваленные щеки и лихорадочный блеск в глазах. Но психика в норме понимает положение, не ропщет. Заметила Смолина, как боец до того, будто внимательно смотревший на нее, вдруг склонил голову, уснул. «Эй, гвардеец!» – военврач подошла к нему, тронула за плечо. «Не положено спать на лекции, слушать надо!» – шутливо проговорила она, пытаясь разрядить гнетущую обстановку. «Загнулся гвардеец, доктор!» – просипели из угла. «Отслушался!» Смолина двумя пальцами приподняла веку бойца. «Так и есть!» Умер ратник истощил себя до полной крайности, не успев узнать, что можно ему употреблять пищу, а что медицина не рекомендует. Разыскала Марьяну Караваеву, рассказала о задании комбата, собрались в обход боевых позиций, километра полтора отошли от МСБ-322, наткнулись на красноармейцев вокруг костра. В двух котелках варят невообразимую падаль. «Где взяли мясо?» – спросила Смолина у сержанта, понуро сидевшего на сваленном дереве. Сержант и головы не поднял, а один из бойцов неопределенно махнул рукой в сторону. «Надо немедленно все уничтожить», – сказала Марьяна. Никто даже не шелохнулся. «Берите старшина котелки и выливайте», – командирским голосом приказала сестра милосердия Тамара Николаевна. Марьяна взялась за котелок, Смолина помогла ей снять второй, вылили под кочку, старательно затоптали ногами. «Товарищи красноармейцы», – говорила военврач. То, что у вас в котелках, хуже немецкой пули. Слушали молча, вопросов не задавали. Когда пошли дальше, Марьяна спросила. Думаете, убедили? Хочу надеяться, ответила Сморина. А что делать? Вскоре наткнулись на пятерых бойцов, которые, мешая друг другу, снимали уздечку с головы лошади. Самого трупа уже не было. Только голова с уздечкой. Опасный трофей женщина отобрали, после недолгих объяснений заставили в их присутствии закопать поглубже. И снова отправились в нелегкий поход. Чего только они не насмотрели за эти часы. Самый изощренный ум сытого, конечно, человека не смог бы измыслить всех способов, к которым прибегали бойцы, чтобы найти себе пропитание. В Березовом лесу насобирались десяток листовок на русском языке. Пришельцы сообщали, что готовы принять голодных русских солдат. Пусть берут котелки и отправляются на питательные пункты. Сегодня в меню борщ украинский с салом, тушеное мясо с картошкой, компот из сухих фруктов. Смолина помогала Марьяне рвать фашистское меню в клочья и шепотом, чтобы не слыхала медсестра, ругала матом Гитлера и всю его родню до седьмого колена. А когда возвращались, вышли в прежнее место, где конскую голову похоронили. Увидели отброшенную уздечку, голова уже была разрублена на части и варилась сразу в трех котелках. Другими, правда, бойцами. «Может быть, не до смерти отравится Тамара Николаевна?» – спросила Марьяна. «Ведь они это мясо тщательно варят, а вось не помрут». «Разве что», – печально усмехнувшись, вздохнула Смолина. «Ты ведь знаешь, что трупный яд от кипения не разлагается, отравление неизбежно, хоть сутки эту падаль вари, а им только поноса к общему истощению не хватает». «Ладно, пойдем к себе, там нас раненые ждут, а здесь мы медицинский долг исполнили вроде». Человеческий же состоит в том, чтобы накормить их, защитников наших. Едва вернулись в медсанбат, к Марьяне кинулась начальник аптеки военфельшер Попова. Сердечная такая скромная женщина. Ох, Марьянушка, воскликнула она, а тебя тут командир дожидается. Так он же сам нас послал заданием, недоуменно произнесла Караваева, думая, что аптекарша про Ососского говорит. Да чужой командир, молодой такой и даже симпатичный. Тот он и сам из-за палатки вынырнул улыбающийся Олег Кружилин. У Марьяны ноги подкосились. Вот его-то она никак не ждала. В последние дни лишь изредка вспоминала, как о чем-то далеком, несбыточном счастье, помаячившем для нее в золотом окаеме. «Ты ли это?» – растерянно спросила Марьяна, даже не заметив, как исчезли, будто провалились и доктор Смолина, и фельдшер из аптеки. «Как будто бы я, и по делу, перевязку вот сменили и просто так». Тебя навестить, имею сутки на поправку здоровья, как легкораненый. Значит, до утра, отметила в сознании Марьяна. Любимый, тихо-тихо, будто вздохнув, с нежностью промолвила она. Да ведь это Олег мне снился тогда, с пронзительной ясностью вспомнила вдруг Марьяна.